В девять часов утра Аденберг увидел крайне возбужденного Данглара. Прижимая палец к колбу, тот валился в его кабинет. Рухнул в кресло и какое-то время пытался отдышаться. «Извините, пожалуйста, я задыхаюсь. Всю дорогу бежал. В Марселье я сел на первый утренний поезд. До вас невозможно дозвониться. Вы не ночуете дома?» Аденберг развел руками, словно желая сказать, «Ну, что ж поделать? Мы не всегда заранее знаем, в чьей постели будем ночевать». «Гениальная пожилая дама, сдавшая мне комнату», задыхаясь, выпалил Данглар, «хорошо знала вашего милого доктора. Настолько хорошо, что тот даже вел с ней доверительные беседы. Это меня не удивляет. Она действительно чуткая женщина». Жажар Пантье, как она сказала, впутался в историю с одной девицей, дочерью аптекаря, весьма непривлекательной, но весьма богатой. Он хотел открыть свой кабинет, но бабок у него не хватало. Однако в последний момент он почувствовал отвращение к себе и решил, что если начнет жизнь вот так с подлости, то ему нечего мечтать о честной медицинской карьере. Тогда он решил пойти на попятную и бросил девицу на следующий день после помолвки, трусливо отделавшись коротеньким письмецом. «Короче говоря, ничего особенного, правда? Ничего особенного, кроме имени девицы», Клеманс Вальмон», произнес «Точно — произнес Адамберг. Точно, выдохнул Данглар. Пойдемте туда со мной, сказал Адамберг, раздавив в пепельнице едва раскуренную сигарету. Двадцать минут спустя они уже стояли у двери дома номер сорок по улице Патриархов. Была суббота, и изнутри не доносилось ни единого звука. В квартире Клеманс по домофону никто не отвечал. Попробуйте позвонить Матильде Форести, торопливо проговорил Адамберг. Он просто извелся от нетерпения, что было на него совершенно не похоже. «Жан-Батист Адамберг», — назвал он себя, — «откройте, мадам Фористье, и поскорее». Он взлетел по лестнице на третий этаж к морскому петуху, и Матильда открыла дверь. «Мадам Фористье, мне нужен ключ от квартиры наверху, где живет Клеманс. У вас есть запасной?» Матильда, ни слова не говоря, принесла связку ключей с биркой Колюшка. «Я пойду с вами», — сказала она. Голос ее утром звучал еще более хрипло, чем днем. «У меня скверно на душе, Аденберг». Они втроем вошли в квартиру Климанс. Там не было ничего, никаких признаков жизни, ни одежды на вешалке в прихожей, ни бумаг на столе. «Сбежала, гадина!» — воскликнул Данглар. Аденберг обошел комнату медленнее, чем обычно, глядя под ноги. Он открывал то пустой шкаф, то ящик стола, потом опять принимался неспешно шагать из угла в угол. «Сейчас у него в голове пустота», — подумал Данглар, придя в отчаяние от постигшей их неудачи. Лучше бы Аденберг впал в ярость, и метал, носился по квартире, раздавал приказы, пытался так или иначе наверстать упущенное. Однако не стоило надеяться, что он сделает нечто подобное. Напротив, он с очаровательной улыбкой согласился выпить кофе, предложенный растерянной Матильдой. Адамберг позвонил от нее в комиссариат и насколько сумел подробно и точно описал внешность Калиманс Вальмон. «Разошлите описание на все вокзалы, в аэропорты, на пограничные посты и во все отделения жандармерии. Объявите ее в розыск, как обычно. Пришлите сюда человека. Квартира должна быть под постоянным наблюдением». Он спокойно положил трубку и стал пить кофе так, словно ничего серьезного не произошло. «Вам надо прийти в себя. Вы неважно выглядите», — сказал он Матильде. «Данглар, успокойте мадам Форестье и постарайтесь объяснить ей, что происходит. Простите, что я не могу сделать это сам. Я плохо умею выражать свои мысли». «Вы читали в газетах, что Ленар Мора больше не обвиняет в убийствах и что он и есть человек, рисующий синие круги», — начал Данглар. «Еще бы», — ответила Матильда. «Я даже видела его фото». «Это тот самый человек, за которым я тогда наблюдала. Именно он обедал в маленьком ресторанчике на площади Пегаль восемь лет назад. Он же безобидный». Я устала повторять это Адембергу. «Униженный, неудовлетворенный жизнью, все что угодно, но он безобидный. Я же вам говорила, комиссар». «Да, вы так говорили, а я нет», — заявил Адамберг. «Именно так», — подчеркнула Матильда. «А куда подевалась землеройка? И почему вы ее ищете? Она вернулась вчера вечером из деревни, приодевшаяся, кокетливая. Не пойму, почему она вновь сбежала». «Она рассказывала вам о своем женихе, удравшем после помолвки». «Более или менее. Это ее задело не так сильно, как можно было предположить. Слушайте, уж не собираетесь ли вы прямо сейчас удариться в дурацкий психоанализ?» «Все непременно», — заявил Данглар. Женихом был Жерар Пантье, жертва второго убийства. Именно он сватался к ней 50 лет назад. «Вы шутите?» — с сомнением проговорила Матильда. «Да нет, я только что оттуда, из их родных мест. Матильда, она родилась вовсе не в Неи. Адамберк отметил мимоходом, что Данглар назвал мадам Форестье Матильдой. Ярости и безумие проделали путь в пятьдесят лет», — продолжал Данглар. На последнем этапе жизни, которую Клеманс считала загубленной, она в конце концов ощутила непреодолимое желание убить. Подвернулся удачный случай «Человек с кругами». Реализовать свой план сейчас или никогда о другой возможности может не представиться. Она никогда не теряла из виду Жерара Пантия, только о нем неотступно и думала. Она знала, где он живет. Она уехала из Нью-Йорка, чтобы найти человека с кругами. Для этого ей понадобились вы, Матильда. Только вы могли вывести ее на этого человека. И на его круги. Сначала она убила ту толстуху, с которой не была знакома, просто чтобы положить начало серии. Потом зарезала Пантия. Ей это доставило такое удовольствие, что она увлеклась и основательно поработала ножом. Наконец, опасаясь, что следствие не найдет человека с кругами так быстро, как ей бы хотелось, и что полиция сосредоточится на убийстве доктора, она прикончила законную супругу человека, рисующего синие круги, дельфину Ленар Мор. Серийность обязывает, и ей пришлось потрудиться над третьей жертвой так же, как и над второй, чтобы ничто не привлекло особого внимания именно к убийству доктора, кроме того, что он мужчина. Дангларов взглянул на Аденберга, не проронившего ни слова, и тот сделал ему знак «продолжать». «Последнее убийство привело нас прямиком к человеку, рисующему синие круги, как и задумала Климанс. Но у нее изворотливый и вместе с тем слишком простой ум. Быть человеком, рисующим круги и одновременно убийцей собственной жены — это уж как-то слишком. Это просто невозможно, если только не имеешь дела с сумасшедшим». Ленор Мора освободили. Она узнала об этом в тот же вечер по радио. С Леннер Мора сняли обвинения, и все сразу изменилось. Ее идеальный план приказал долго жить. У нее еще было время сбежать, что она и сделала. Матильда ошеломленно переводила взгляд с одного на другого. Адемберг дал ей возможность собраться с мыслями. Он знал, что ей понадобится немного времени, а потом она бросится в бой. «Да нет же», — произнесла Матильда. «Она никогда не была физически сильной. Вы хоть помните, как она выглядела? Тощая коротышка». «Есть множество способов обойти это препятствие», — терпеливо объяснял Данглар. «Можно прикинуться, будто вам плохо, и расположиться на тротуаре, а когда сердобольный прохожий наклонится к вам, оглушить его. Всех убитых сначала оглушили и только потом зарезали. Помните, Матильда?» «Да, помню», — ответила она в сотый раз, откидывая назад черные волосы непослушными прядями, падавшие ей на лоб. А как она сумела подобраться к доктору? Очень просто. Она вызвала его туда, куда ей было нужно. Почему он пришел? А как же иначе? Подруга юности приглашает вас встретиться, она нуждается в вас, а вы все забываете и мчитесь к ней. Конечно. Наверное, вы правы, согласилась Матильда. В ночь убийства она была дома, не помните? Каждый вечер, отправляясь на свидание, как она мне говорила, и так постоянно. Она разыгрывала мерзкую комедию, черт ее возьми. «А вы-то почему молчите, комиссар?» «Я пытаюсь думать. Что-нибудь получается?» «Ничего. Но я привык». Матильда и Данглар обменялись сочувствующими взглядами. Однако Данглар не был критически настроен в отношении Адемберга. Клеманс исчезла, понятное дело. Тем не менее Адамберг сумел во всем разобраться и отправил Данглара в Марсельи. Адамберг неожиданно поднялся, беспечно махнул рукой, поблагодарил Матильду за кофе и попросил Данглара отправить экспертов в квартиру Клеманс-Вальмон. «Пойду, похожу», — сказал он, — только для того, чтобы не уходить молча и тем самым не обидеть их. Данглара и Матильда еще долго сидели вдвоем. Они без конца говорили о Клеманс, стараясь разобраться в ее истории. Сбежавший жених, всепоглощающие увлечение объявлениями о знакомствах, невроз, остренькие зубки, грязные чувства двусмысленности. Время от времени Данглар заходил наверх посмотреть, как идут дела у экспертов, и возвращался со словами «Они все еще в ванной». Матильда снова наливала кофе, добавив туда кипятку. Данглару было очень хорошо. Он охотно остался бы здесь до конца своих дней, так и сидел бы, положив локти на стеклянный стол, внутри которого плавали рыбки, и его жизнь освещала бы смуглое лицо королевы Матильды. Она заговорила об Адамберге и спросила, как ему удалось до всего додуматься. «Представления не имею», — ответил Данглар. «Между тем я видел, как он это делает, а иногда, как наоборот, ничего не делает. Иногда он кажется беззаботным и поверхностным, словно никогда в жизни не работал в полиции, а иногда его лицо становится каким-то странным, жестким, озабоченным, появляется ощущение, будто он ничего не замечает вокруг себя. Но чем он бывает озабочен?» «Вот в чем вопрос». «Вид у него не слишком довольный», — заметила Матильда. «Действительно. Это из-за того, что Клеманс сбежала». Не, Данглар. Адамберга волнует совсем другое». Леклерк, один из экспертов, вошел в комнату. «Я по поводу отпечатков, инспектор. Ни одного не обнаружили. Она все вытерла или все время была в перчатках». Никогда такого не видел, но ванная комната все же кое-что нам дала. Я нашел засохшую каплю крови на стене за трубой умывальника. Данглар поспешно поднялся в квартиру следом за ним. «Очевидно, она что-то мыла», — сказал инспектор. «Возможно, перчатки перед тем, как их выбросить. Около дельфина их не нашли. Срочно отдайте на анализ, а Если это кровь дельфин или нормор, Климан скрепко влипла». Несколько часов спустя анализ подтвердил, что это действительно кровь дельфина Леннер Мор. Охота на Клеманс началась. Адамберг узнал новость, но по-прежнему пребывал в довольно мрачном настроении. Данглар подумал о трех вещах, занимавших комиссара. Доктор Пантье, но с этим Данглар разобрался, оставались еще модный журнал и гнилые яблоки. Что это могло реально изменить? Поразмыслив, Данглар решил, что у них с Адамбергом совершенно разные способы портить себе жизнь. Инспектор сделал вывод, что, несмотря на кажущуюся беспечность, Адемберг знал верный способ не давать себе покоя.